в заливные луга Клязьмы. В отдалении, понад берегом, на опушке рощи, стояла верхами в ожидании царя его охота всего человек пятьдесят под и все чины Сокольничьей пути на прекрасных конях в цветных, шитых золотом бархатных кафтанах. Ну вот и доехали, слава богу. И расистым лугом, наперекоски, царь с боярами направился к своей охоте. Сокольничий Иртищев на рысях опередил всех, чтобы посмотреть, все ли в охоте в порядке. Алексей Михайлович до страсти любил полевую потеху и кречитью добычу, и не жалел на нее никаких денег. Ведал у него это дело приказ тайных дел, как ведал он и все другие личные дела царя. Его безопасность, хозяйство, винокурение, откормку скота... Будные станы, распространение богословских книг, благотворительность и даже государственную роспись. Церковь, наряду со всякими другими человеческими утехами, порицала и соколиную охоту. Но тут набожный царь с ее взглядами не считался и, посмеиваясь, говаривал но «Ну ничего, отмоль от попы, как не то грехи мои». «И для той его потехи учинен был под Москвой потешный двор», — рассказывает современник, — «и на том дворе летом и зимою днюют и ночуют около птицы до ста человек сокольников, а честью те сокольники равны жильцам и стремянным конюхам. Они пожалованы денежным жалованием и платьем погодно, и поместьями, и вотчинами и, будучи у тех птиц, они пьют и едят царское». А будет у царя тех потешных птиц больше трех тысяч, и корм, мяса говяжье и баранья, идет тем птицам с царского двора. Да для ловли и для учения тех птиц в Москве и по городам, и в Сибири учинены кречетники и помощники, и больше ста человек, люди пожалованные же. Тех птиц под Москвою, и в городах, и в Сибири, над озерами, и над большими реками, на берегах по пескам... И на ловятях птиц привозят к Москве больше 200 на год. И посылаются те птицы в Персию с послами, и куда случится, и персидский шах тех птиц принимает за великие подарки и ставит их ценою рублев по 100, по 200, по 500, по 1000 и больше, смотря по птице. Тогда как корова в царстве московском стоит 2 рубля, а холоп 50 рублев. «Да на корм тем птицам и для ловли берут они кречетники и помощники, голубей, во всем московском государстве, у кого бы не были, и, взяв, привозят в Москву. А в Москве тем голубям устроен двор, и будет тех голубей больше ста тысяч гнезд, а корм — ржаные пшеничные высевки — идут с жительного двора». Царь с боярами подъехал к своей охоте. Старый ртищев, сокольничий, в красном золотом наряде, в щегольских желтых сапогах поклонился царю до земли и по чину еще прадедами, установленному, проговорил. — Время ли, государь, веселью быть? — Время, Федя, время, — ласково сказал Алексей Михайлович. Начинай давай веселье. Сокольничий подал Алексею Михайловичу богатую всю расшитую золотом рукавицу и, взяв у почтительно стоявшего сзади него под крупного белого кречета буревое, птицы просто цены не было, в клобучке и колокольцах посадил его государю на руку. И опять, следуя старому-старому обычаю, Сокольничий поклонился боярам и сказал... «Честные и достохвальные охотники, забавляйтесь и утешайтесь славною, красною и премудрою охотою, да исчезнут всякие печали и да возрадуются сердца ваши. А вы, добрые и прилежные сокольники, — обратился он к своим подчиненным, — напускайте и добывайте». Царь улыбкой одобрил древний чин. И вся пестрая толпа охотников в одиночку и небольшими группами поскакала по зеленым лугам в разные стороны. К болотцам, где держались утки и всякая другая водоплавающая дичина, к перелескам, где прятались тетерева и куропатки. Рядовые сокольники криком и длинными бичами торопили затаившуюся птицу на подъем, и охотники бросали вслед ей своих соколов, кречетов и ястребов.